Глава 34. четвертая. Побрыхеньки. Хата станичного атамана Ивана Михайловича Билова заметно отличалась от остальных. Трудом да славными боевыми походами расширял и облагораживал свое жилище Иван Михайлович. Стал зажиточным еще задолго до того, как казаки на одном из сходов выбрали его атаманов – В вере православной был усерден, чтил заповеди, а ближним заботу имел и станичникам своим в трудную минуту помощь оказывал, где рублем, где добрым словом, а где и трудом на благо. Зато и станичники его любили и, видимо, Господь старания его видел, да и воздавал по делам. Во дворе под устроенным у хаты навесом за столом сидели трое. Сам хозяин — станичный атаман, отец Иосиф и дед Трохим В тарелках дымилась ароматная мамалыга, приправленная коровьим маслом. В центре стола стояла макетерка с домашним квасом, еле молча, лишь изредка обмениваясь короткими фразами в адрес хозяйки и ее «золотых рук». Отпивали по глотку из пиндюрок прохладный освежающий напиток, вытирая усы и бороды. По окончании трапезы отец Иосиф, как и полагается, встал, за ним последовали и атаман с дедом Трахимом. — Благодарим тебя, Христе Боже наш! — нараспев прочитал отец Иосиф. Все трое осенили себя крестным знамением и вновь уселись на лавку. День был жаркий, а навес давал обильную тень и немного прохлады. Уходить не хотелось, да и отаман в разговорах отвлекся от постоянных дум о сыне Миколе. «Уже ми не годив шесть-семь было, земля была там, где тепер летний небас у степу для коней срубылы», — нарушил молчание дед Трахим, после того, как отец Иосиф прочел благодарственную молитву. Usí we zijn неділю там сіяли пшеницю, daar я на En ik op hogens rij, en ik op Тепер до op сплять, а тоді до en toen, dus zij en dan doen we zo, en zo, zo, zo, zo, zo, Як поприходили вони на цю землю, то пусто було скрізь. Трудно було сперва жити на Чорномор'ї. Люди прийшли з далекої сторони і по знемощили і зовсім обідніли. Кругому божеству болість прикинулася, тут ще й до служби припинають, до всього Schepkijn was een goede musketier, een spraakwekkend schilderij en de spits was всю Hier en daar konden de Kazakken het ook wel, maar de dienst was niet zo goed. De dienst was nogal slecht. Dit en dat. Dit en dat. Dit en dat. Dit en dat. Dit en dat. Вот то ж ты, правильно сказав. Інші люди совсем інші. Вздохнув, сказав дід Трохим: "2 вересня 1792 року кошовий атаман Захаріч Пега, зібравши в слободзії козаків і відстуживши на путний молебен, виступив у похід на Кубань. Склад загону 263 personen, 3 kineh en 2 peshen van 500-polku, op deze familieel kazachtschap van Taiwitskijwa-maïna, ons magtigste zwarte ziel heeft iets bijzonders, iets dat, ondanks het minste verlatenheid, de aarde na onze ogen відбулися voorbeelden, dat покриті очеретами van перетворилися в пахатні поля, і чому? Від простого дотику до en waarom? проживання. het у aanraken похилого віку een станиці, ніж було Vraag це понурське топило, через якого вони скобуться тепер з dan het «Wai-wai», – скажуть, – «Так там ледь не водилися крокодили, як в плавнях Нила. Abo, zapitайте, у сівих борід татарської станиці Аді, ніж були ці затихлі розгалуження Кубані, Єнгелі, Козачий Єрок, Давидівка, Калаус, Курка. І вони вам засвідчать, що то були канали з живими правильним перебігом». Что на них не лежав сава ночи ретев, пока деяльно сидело между ними и по ним рухалось». «Погодь, деда, не все, как ты говоришь, было». Незаметно для себя перешел на русский язык Иван Михайлович. В минуты легкого волнения с ним стучалось такое. Атаман пригладил усы. «Вот я тебе приведу несколько примеров из истории. Чай не зря учился». Конечно, в сам момент переселения казаки застали земли практически пустыми, но правобережья Кубани, а тем более Тамань, вовсе не были первобытными пустынями, которые надо было упорно осваивать. Стоит ли говорить о том, как из степей между Доном и Кубанью за 15 лет до этого в результате войны с Россией ушли сотни тысяч кочевавших там поколениями нагайцев – Ушли, потому что предложение отбыть на Урал сосвоенных предками степей Кубани посчитали для себя невозможным. Буквально накануне прихода казаков на Таманский, тогда еще остров, его покинули тысячи жителей. Татары, черкесы, адыги, некрасовцы бросили свои жилища до да многочисленные таманские мечети, кладбища, на которых были захоронены их предки как минимум с XIII века. «Бежали от Российской империи, победившей в войне с Османской, точно так же, как в XIV веке отсюда же бежали итальянцы и греки, опасаясь притеснений со стороны турок-осман. Но это война, и это понятное ее следствие. Люди уходят туда, где им безопаснее и привычней». Казаки же пришли на место этих поселений, где стояли дома и рынки, земля была освоена под пашни, росли сады и остались брошенные, но освоенные ресурсы вроде рыбы, нефти и строительного камня. также и вдоль Кубани по местам сезонных черкесских аулов. Жаловаться тут было не на что. Иван Михайлович, сделав небольшую паузу в импровизированном докладе, отхлебнул кваску из пендюрки и продолжил. Более того, казакам эти места были очень даже известны. Они постоянно торговали на местных рынках, а в Ачуевских плавнях, знаменитых своей рыбой и икрой еще в античное время, они были простыми рабочими при татарах. Об этом прямо написано в некоторых источниках, что рыбной ловлей в отчу занимаются казаки, называемые Сари-Инат, подданные крымского хана. Ловля длится с мая до конца октября, так как в остальные месяцы года она невозможна, ввиду того, что река Кубань замерзает. В день начала рыбной ловли бей дает большой праздник. Эта запись сделана за пару лет до ухода татары перехода ачуевских плавней в руки черноморских казаков под российским подданством. Бывшие рабочие сразу после переселения приватизировали их, и в последующие долгие годы рыба и краса отчуевских плавней станет одной из главных статей дохода казачьего края. Что же касается земледельческого освоения степи – то вопрос спорный, ибо хорошо известно, что казакам часто было не недохозяйство. Война держала их выне дома большую часть жизни, так что не в пустыню пришли черноморцы, но в брошенную и очень выгодную землю своих противников после последней российско-османской войны 1787-1791 года. — Храмотит и обучен, Иван Михайлович! — не без доли восхищения сказал дед Трохим, Но чтобы не оставаться в долгу, с легкой иронией добавил. — Вишь, як по-иногороднему чешешь, так и балачку забыть не мудрено. По-русски мы обучены. А вот скажи мне, дорогой Иван Михайлович, В училищах ваших историй-то народа нашего казачьего хорошо ли обучают? Читал ли кто из вас ученых упоминания о последнем Запорожце, как называли его местные жители? Это был Даниил Ковтун, который по старости отказался переселяться вместе с черноморским казачьим войском на Кубань. Он жил в каменной пещере Бурдюх, где под свою мощную фигуру изготовил всю мебель также из камня. В своей жизни последний запорожец не признавал власть государства, семьи денег, вел натуральное хозяйство, ловил рыбу, разводил пчел и, имея излишки продукции, раз в год летом накрывал стол и приглашал всех желающих на поминки сечи в начале июня в годовщину уничтожения. Атаман и отец Иосиф с интересом выслушали рассказ деда Трахима о последнем Запорожце. Дослушав до конца, Иван Михайлович коснулся своей крупной что-то гробаркой ладони руки деда Трахима. «Прости меня за ради бога, дидо, перегнул я что-то». «Бог простит, атаман, на то ты и начальство, чтобы ученей нас сиромах быть». «Но история народа пишется самим народом, а не теми, кто к этому народу отношения не имеет», — подытожил дед Трохим довольный тем, что все одно оказался на коне. «Вот и слава Богу», — сказал молчавший до сих пор отец Иосиф. «Дорогой Иван Михайлович, я-то вот по какому поводу к тебе заглянул-то». «День похорон тех казаков, что Давич привезли, назначить нужно, и желательно скорее. Дни жаркие стоят. Я вот что подумал». Но договорить отец Иосиф не успел. Издали со стороны поста, где несли свою сторожевую службу Иван Колбаса и Аниска Казуб, донеслись два характерных хлопка — Все трое собеседников, как по команде встали, переглянулись. — Никак выстрелы! — спросил дед Трохим. Так и есть, со стороны поста стреляли. Неужто черкесы в набег пошли? Если так, то худо дело. В станице казаков-то, почитай, не осталось. С серьезным видом ответил атаман. — Война план покажет. Спокойным голосом заметил дед Трохим: «Если бы черкесы, то выстрелов было бы больше. Может, наши повертаются?» «Дай-то Бог!» — сказал Иван Михайлович. «Дай-то Бог!» — повторил отец Иосиф.